Глава четырнадцатая. Марина. «Что будем с ведьмой делать?» Услышала я шепот одного из шареков, того, что был добрым полицейским и разговаривал со мной нежным голосом. «Болезная она какая-то. К лекарям её надо». «Не наша проблема», — отрезал второй. «Откуда взялась, туда пусть и возвращается. Она поди с метлы свалилась. Я слышал, что у ведьм такое бывает». Поссорится какая-нибудь со своей метлой. Та ее и сбросит. Полетает, полетает без хозяйки, а потом возвращается, когда остынет немного. Так что пусть это ждет свой транспорт, а нам в академию надо двигать. Не то темнеть начнет, а да и ларии еще полдня пути. Парни, а вы с чего взяли, что я ведьма? Не открывая глаз, поинтересовалась и я. Наступило молчание разбавляемое напряженным сопением двух зеленых носов. потом злой полицейский недовольно забухтел. а кто ты еще можешь быть? имена наши как-то распознала, хотя мы первый раз тебя видим. рыжая опять же, да наглая ведьма и есть. только не поняли мы, как ты здесь очутилась. ваши ковины далеко отсюда гнездятся. а что если женщина рыжая значит ведьма? Я села и снизу вверх уставилась на переминающихся напротив молодцев. «Если так рассуждать, то вы, парни, лягушки, зеленые и горластые». Шрыки синхронно повернули головы друг к другу и в один голос воскликнули. «Чаво?» «Того!» – передразнила я, рявкнула. «Ну-ка дайте мне руку и помогите встать, джентльмены, ёпт!» Ответом мне были две зеленые ручища, Синхронно выброшенные в мою сторону и две пары удивленно вытаращенных глаз. Я вцепилась в протянутые мне могучие длани и кое-как встала на ноги. Спасибо, мальчики, вы такие милые котики пропела ласково и улыбнулась двухметровым зеленым мальчиком. А, вы на чем сюда прибыли, ребятки? Мне бы с вами за компанию дожил их мест добраться. Парни молчали и продолжали торопело смотреть на меня. Наконец тот, что стоял слева, ласково поинтересовался. «А то, что мы коты, ты как догадалась? А, ведьма?» «Все уверены, что мы огры», рявкнул тот, что справа. «А откуда знаешь, что мы оборотни?» Я пожала плечами, не совсем понимая, о чем они говорят, и постаралась ответить как можно неопределеннее: «Вы такие милые, я же говорю!» Только настоящие котики могут быть такими «ми-ми-ми». Ребятки переглянулись, и тот, что справа, с досадой сплюнул на землю. «Тьфу, ведьма, терпеть не могу вас!» Повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. Второй пожал плечами и припустил за ним. А я подхватила с земли свой плантинчик и накинула на плечи, после чего впала в глубокую задумчивость. «И так, где я очутилась и как вернуться в родной мир, не имею никакого представления. Стою среди поля, ни еды, ни одежды местной и вообще местных реалий не знаю. Единственное, почему-то понимаю язык этих зеленых парней, словно всю жизнь его знала, просто на время забыла, а потом вспомнила. Однако знать язык хорошо, но мне недостаточно». Поэтому я подумала-подумала, да и припустила вслед за Йокселем и Шмокселем. Парни, судя по всему, местные и идут в какую-то академию. Академия это у нас что? Правильно, храм науки, знаний и библиотек. Где эти самые знания хранятся? Еще там есть преподаватели, ученые и мудрецы. И если там я не найду способ вернуться домой, то не знаю, где вообще его искать. «Мальчики, не пора ли отдохнуть? Посидим, поговорим, водички попьем». Почти полтора часа я неслась за зелеными парнями, ритмично переставляющими длинные ноги по дороге, и, честно говоря, совсем выбилась из сил. Задыхалась, натерла пятку и жутко хотела пить. А они, словно роботы, топали и топали, даже не вспотев и не сбив дыхания. Еще пять минут такой гонки — и я просто без силу паду на обочину. «Некогда нам, ведьма! Засветло до Академии дойти надо! А ты сиди и отдыхай, мешать не будем!» Рявкнул злой Шрек и покосился на меня презрительно. «Кстати, а кто из них Йоксель, а кто Шмоксель? Внешне-то я их не различаю, но по голосам и манерам они совершенно разные!» «Э, «Слушай, Шмок!» — начала я, обращаясь к злому. «Я Йокс!» — перебил он меня, и полыхнул недовольным взглядом круглых глаз. «Я так и хотела сказать, но ты перебил. Слушай, шмок ко мне хорошо относится, а ты, Йокс, все время злишься. Почему? Я же тебе ничего плохого не сделала». «Не нравишься ты мне, рыжая, подозрительная, наглая, некрасивая». После паузы выплюнул в мою сторону великан и еще ускорил шаг. «И чего ты с нами тащишься, не пойму. Шла бы своей дорогой, или на метле своей летела. «Так я тоже в академии иду, а с вами веселей как-никак, да и безопасней. Вон вы какие большие и сильные!» Окончательно задохнувшись от их скорости, выпалила я. «А лететь мне не на чем, потому что я не ведьма. Метлы у меня нет». «Вот и иди тогда молча!» рявкнул Йокс. Шмок покосился на меня с сочувствием, но ничего не сказал. Похоже, не он командир в этой паре. Я еще минут десять из последних сил бежала за ними, а потом остановилась. Всё, больше точно не могу. Сложилась пополам, уперевшись ладонями в колени, и принялась хватать ртом воздух. Чуть отдышалась, на подрагивающих от усталости ногах отошла от дороги и молча упала в траву. Вытянулась, накрылась своим палантином, который так и тащила с собой, и уставилась в голубое небо с луной и солнцем. Лежала, восстанавливала дыхание и размышляла. «Похоже, дойти до Академии в компании с зелеными братьями не удастся. Не приспособлена я для таких энергичных переходов, а они меня ждать не желают. Что тогда мне остается? Только полежать, отдохнуть и в своем темпе ползти дальше. Дойду же я когда-нибудь до обжитых мест. Да хоть до той же самой Академии». Шрейки говорили, что планируют до темноты добраться, значит, не так она далеко. Я приподняла голову и посмотрела вслед быстро удаляющимся высоким фигурам. Вот дьявол, хоть воды надо было у них попросить, и еды. Я даже не помню, когда ела последний раз, наверное, сутки назад, не меньше, поэтому-то и сил совсем нет. Внезапно из моей груди вырвался длинный громкий всхлип. В носу защипала, заколола под веками. Одной ладонью я торопливо зажала рот, второй надавила на глаза и глубоко задышала, пытаясь остановить подкатившую истерику. «Спокойно, Марина, спокойно. Это не конец света. Могло быть и хуже». Так я себя уговаривала и успокаивала, даже не подозревая, что это самое хуже уже движется в мою сторону.